Например, он изобрел время-скок. Это такой прибор. Набираешь на нем место и время, в которое хочешь попасть. Раз, два и уже там. Время-скок нам очень помогает. Ведь мы с дядей Кузей любим путешествовать. Сегодня нас наверняка снова ждут дальние края и удивительные открытия. Чевостик! Я здесь. Здравствуй, дядя Кузя. Здравствуй, малыш. Дядя Кузя, мы собираемся в новое путешествие. я угадал? Конечно. А куда мы отправимся? В удивительное царство. Оно необыкновенно важно для всей нашей планеты. Без него на Земле не смогли бы жить ни звери, ни птицы, ни люди. Такое важное царство, а я про него не слышал Где же оно находится? Наверное, далеко И мы отправимся, как в сказке За тридевять земель В тридевятое царство Тридесятое государство Чего, сегодня мы действительно побываем в далеких краях Но начнется наше путешествие рядом с домом Хорошо знакомом лесу, в которое мы ходим за грибами и ягодами! Да, это самое подходящее место для первого знакомства с царством, о котором я говорю. В лесу мы повстречаем многих его представителей. Что ты, я совсем запутался? Какое-то необыкновенно важное, почти сказочное царство, а с его жителями! Можно познакомиться прямо у нас в лесу Как это может быть? Чтобы разобраться, надо поскорее отправиться в путешествие Там дядя Кузя все ей объяснит Дядя Кузя, пора включать времяскок Согласен, сейчас включу Только сначала положу в карман увеличитель Ой, а что это такое? Мое последнее изобретение Вот оно Плоский экранчик, сбоку кнопка Если навести увеличитель на что-нибудь и нажать кнопку На экране появится увеличенное изображение Увеличитель очень пригодится в путешествии, которое нас ждет Не будем больше медлить Настраиваю время скок Средняя полоса России Середина лета Лес